У Дигби вообще ничего не получалось, и заподозрить в этом притворство было невозможно. В конце концов, к ко взаимному облегчению сержант его от дальнейших попыток освободил. Как и следовало ожидать, все пробы, в том числе и несостоявшиеся произведения Дигби, вышли совершенно непохожими на выданные образцы. Да удивительно было бы, если бы оказалось иначе, так считал сержант Кортни. Он был убеждён, что второй отрывок, а может быть и первый, напечатаны лично Морисом Сэтеном. Правда последнее слово было не за ним. Пробы предназначались теперь к отсылке эксперту, который должен был провести более тщательное сопоставление. Этого сержант подозреваемым не сообщил. Впрочем, их и не зачем было просвещать. Гадам что ли они читали романы Мориса Сетаны? Приезжающим жителям писательского посёлка уехали из зелёного человечка, у них сняли отпечатки пальцев. Мистер Сколтрод, когда очередь дошла до Нея, выразил глубокое возмущение. И в первый раз пожалела, что поскупилась пригласить своего адвоката. Зато на щедро упоминала его звание и фамилию, а также фамилии местного члена парламента и начальника полиции. Но сержант Кортни так старался её успокоить, так очевидно нуждался в её помощи и был любезен, не сравнить с глубяным инспектором, что она в конце концов всё расменила гнев на милость и согласилась. Старая дура, думал сержант, нажимая поочередно на её толстой пальцы. Если и остальные будут так ортачиться, я тут провожусь с ними до самого возвращения шефа. Но остальные вообще не ортачились. Дик Бесетт плоско шутил, наровя спрятать нервозность за преувеличенным интересом ко всей этой процедуре. Элиза Марли подчинилась молча, а Джейн Догглэш явно думала о другом. Всех больше недоволен был Брайс. Ему чудилось, что-то не поправлю мо жуткое в этом акте отдачи в посторонние руки. знака уникальности собственной личности. Недаром же первобытные люди так заботились, чтобы ни один их волос не застрял в рагу. С брезгливой гримасой он прижимал к листу палец за пальцем и чувствовал при этом, что жертвует собой. Оливер Лэттэм тыкал пальцем в чернильную подушечку, словно в глаз проклятому Реклессу, а подняв голову, и вправду увидел перед собой инспектора, который неслышно вошёл и наблюдал за ним. Сержант Кортнив вскочил. Реклесс сказал: Добрый вечер, сэр. Это всего лишь формальность. Благодарю. Досведомлён. Сержант произнёс для моего успокоения всё, что в таких случаях полагается. Хотелось бы знать, до чего вам удалось докопаться в городе. Надеюсь, не безприятности провели время, допрашивая мою, как вы тут выражаетесь, знакомую. И швейцара в доме, где я живу в Лондоне. Данком надо надеяться был готов к сотрудничеству. Да, сэр. Все шли мне на встречу, благодарю вас. Не сомневаюсь, даже с радостью. Жизнь в Лондоне сейчас спокойная, скучноватая, а тут такое развлечение благодаря мне. Есть о чём посудачить. Но поскольку мы все так открыты к сотрудничеству с вами, может быть, и вы нам слегка откроетесь. Или есть какие-то возражения против того, чтобы я знал, как именно умер Шеттон? Не малейших, сэр, в своё время мы пока ещё не получили заключения медэксперта. Вот как? Медленно он у вас работает. Напротив, сер доктор Сиднем работает очень быстро, но надо ещё сделать некоторые анализы. Случай не в том, очевидный. "Мягко выражаетесь", кивнул Лэттинг. Он вынул носовой платок и стал тщательно обтирать и без того чистые кончики пальцев. Наблюдая за ним, инспектор негромко сказал: "Если вам так не терпится, мистер Лэттинг, могли бы вы поспрашивать знакомых? Вы ведь не хуже меня знаете, что кому-то в Мулксмире Точно неизвестно, как именно умер Морис Сеттон. Гибби Сеттон после смерти брата зачистил вход с розмарином. Он там обедал и ужинал, а воксхолл дожидался его натравянистая бочина перед домом, вызывая пересуды соседей. Что цели будет пошред визиты богатого мужчины. Тут вопросов не было. Но вот чего надо ему, об этом приходилось гадать. Кто он прилестился чарами хмурой неприветливой Элизы или даже что просто избрал её в качестве средства для владения капиталом Морриса. Такие предположения всё же никто не выдвигал. Преобладающее мнение было, что он предпочитает есть домашнюю стряпню Селии, хотя стряпуха из неё никакая, чем дважды в день кататься с аутго или готовить себе самому. И ещё, что он прячется от Селии кэч Со времени убийства вот этой девушки в Сеттенхаусе совсем не стало житья. Она появлялась там снова и снова с упорством профессиональной плакальщицы, которой забыли платить за участие в похоронной процессии.